Журавль и аист. Басня. Мужик расставил на журавлей сети за то, что они сбивали у него посев. В сети попались журавли, а с журавлями один аист. Аист и говорит мужику, «Ты меня отпусти. Я не журавль, а аист. Мы самые почетные птицы. Я у твоего отца на доме живу. И по перу видно, что я не журавль», — мужик говорит, — с журавлями поймал, с ними и зарежу.